Глава п я Перепутье. Продолжая путь вверх по горной тропе, Матильда замечает, что воздух становится все более разреженным. Она не может вспомнить, когда в последний раз ей приходилось так непрерывно подниматься в гору. Урчание в животе напоминает ей, что она не ела с самого леса. Достав свой любимый пакетик пряных чипсов, Матильда уже чувствует вкус пикантных специй, когда порыв ветра выхватывает пакетик из ее рук, и тот отправляется в полет. Чертыхаясь, ведьма бежит туда, где он приземлился, в небольшую канаву с одной стороны тропы. Потянувшись за ним, все еще слегка колышущимся на ветру, Матильда с удивлением обнаруживает на земле груду яркой одежды. Когда Матильда понимает, на что смотрит, она издает крик отвращения. Брошенные в канаве останки еще одного путешественника, чей подъем вверх по горе закончился, видимо, без лишнего шума. Матильда неохотно осматривает изодранное на куски тело. Она пытается представить, кем была эта женщина и о чем она мечтала. Хотела ли она достичь вершины ради богатства и славы или просто сбежать от нищеты и хаоса внизу? Голос Джеймса прерывает ее размышления. Мы ничего не можем для нее сделать, Матильда. Мы должны продолжать идти. Ее жалит ледяной ветер, и слова вырываются наружу горьким потоком. Все это не имеет никакого смысла. Все соревнуются друг с другом, просто чтобы могли запустить этот адский механизм, но это подстроенная игра с самого начала. Как они могут искренне верить в то, что Хэнк откажется от какой-либо власти? Если все просто уйдут, он сможет оставить свою гору себе. Джеймс подходит к ней поближе, но не смотрит на тело. «Они все проиндексированы. Кроме того, люди — существа привычки. Они жаждут структуры. Это может показаться экстремальным, но люди на этой платформе считают, что получат вознаграждение, как только достигнут вершины». Она знает, что слова Джеймса не должны ее злить, но это не так. «Нет! Нет никакой власти на вершине! Это просто иллюзия!» Люди терпят это дерьмо, потому что не могут себе представить, каково это будет, если они действительно доберутся до самого верха. Но это же г р ё б а н н а я ложь. Король командует войсками и может менять правила по своей прихоти. Там нет никакого способа выиграть по фальсифицированным правилам. Она показывает на тело, лежащее лицом вниз в канаве. Но они все равно убьют себя, пытаясь достичь цели. На этот раз Джеймс делает паузу, прежде чем ответить. Очевидно. Они смотрят на происходящее не так, как ты. Для них это просто комбинация риска и вознаграждения. Единственный способ достичь чего-то — это оказаться там. Боковым зрением Матильда замечает, как Джеймс наконец смотрит на тело. Я знаю, что это выглядит иначе, но думаю, что х а н к считает свою платформу благом для людей. Как бы безумно это ни звучало. Матильда сжимает кулаки. Она слышит безумие в голосе Джеймса. где-то в глубине души, он все еще надеется, что ему не придется убивать своего друга. Но когда она смотрит на тело, гнев нарастает. Видимо, позволяет резкому горному ветру кричать, как не может сама. «Он сумасшедший!» Джеймс кладет руку ей на плечо, но Матильда только сильнее сжимает кулаки. «Власть развращает. Никогда не знаешь, что сделаешь, когда получишь так много власти». Матильда отстраняется и с осуждением грозит пальцем Джеймсу. «Как ты можешь так говорить? Ни ты, ни я не позволили бы этому зайти так далеко. Нет, я думаю, что власть показывает, кто ты на самом деле, но не превращает тебя во что-то. Донован засранец. т Вирджиния жаждет власти. И Хэнк любит сидеть над всем этим и смотреть, как люди пляшут для него». «Матильда, подожди!» — кричит ей вслед Джеймс, но она не хочет его слышать. Чем скорее они уберутся с этой дурацкой горы, тем лучше. Матильда позволяет гневу подогревать ее, пока она тащится дальше вверх по склону. Она сосредоточенно переставляет ноги. Она так сосредоточена на своих движениях, что не замечает, когда горный перевал сменяется садовой тропинкой. Ведьма отрывается от своих мыслей, чтобы увидеть молчуна позади себя. Перед ними расстилался прекрасный сад. «Погоди, как это случилось?» Мы прошли пещеру некоторое время назад, и она привела нас в эту часть шпиля. Джеймс озабоченно смотрит на нее. Ты в порядке? Да, извини, просто не обращай внимания. Они продолжают идти по дорожке через сад, пока не подходят к богато украшенной мраморной стене с золотой рамкой. Они следуют вдоль стены к ряду безупречно чистых ворот, которые блокируют вход в следующую зону. У стены стоит будка смотрителя. Внутри горит свет, как единственный признак жизни. Джеймс пожимает плечами. «Похоже, мы движемся в правильном направлении». Они осторожно заглядывают в будку и оказываются в небольшом помещении, в котором сидит пожилой мужчина в клетчатой жилетке. Заметив присутствие вновь прибывших, он откладывает газету и снимает очки для чтения. «Добро пожаловать в нишевые сады, друзья! Я знаю, кто вы!» Слухи о молчуне и ведьме быстро распространились в этом месте. Что за захватывающую пару вы двое образуете? Я никогда не видел такого раньше. Джеймс и Матильда обмениваются удивленными взглядами, но Матильда решает извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Отлично. Если ты знаешь, кто мы, то знаешь и то, что мы пытаемся сделать. Как насчет того, чтобы просто позволить нам перейти к следующему шагу? Мужчина усмехается и кивает. Он нажимает на кнопку, и ворота с легкостью распахиваются. «Хорошо, я не хочу проблем. Я пропущу вас на другую сторону, но сначала... Мне нужно вам кое-что показать. Позвольте старику вразумить вас». Матильда вопросительно смотрит на Джеймса, хотя ее рука медленно приближается к лезвиям, спрятанным в потайных ножнах. Молчун едва заметно качает головой. «Конечно, старина!» — говорит он. Покажи нам дорогу. Матильда неохотно следует за ним, чтобы встретить смотрителя по ту сторону ворот. Она с удивлением обнаруживает красивую пригородную улицу, окруженную роскошными домами, каждый из которых уникален и мастерски построен. пока не идут Старик рассказывает. «Вы, молодые, всегда так стремитесь достичь вершины. Озабочены своим социальным статусом, да? Большие цели, огромные амбиции изменить мир. Я все это понимаю. Ведь я тоже когда-то был молод. Но в конце концов, разве это то, что действительно делает вас счастливыми?» Мужчина машет рукой в сторону соседних зданий. «Есть ли что-то действительно плохое в простой, сытой жизни?» Старик ведет их от главной улицы вниз по узкому переулку. С обеих сторон Матильда мельком замечает семьи в своих домах. Окна, сквозь которые видно людей, обедающих вместе, играющих и наслаждающихся обществом друг друга. «Видите ли, я не думаю, что это так уж плохо. Конечно, эти люди забрались высоко по шпилю, и они довольны тем, что остались здесь. Им не нужно больше рисковать, только чтобы подняться немного выше». В отличие от тех людей, которые просто бегают вокруг, как чертовы хомяки. А где он их берет? Чуть выше по лестнице, конечно. Или, может быть, посылает их обратно вниз? Дорога поворачивает и приводит их в новый район нишевых садов. Матильда замечает зеленое поле, ведущее к зданию большой живописной школы. «Мой внук скоро заканчивает школу. Очень горжусь этим парнем. Но вернемся к нашему делу». Нишевые сады — это место, где люди решили, что с них хватит. Это место соответствует всем требованиям. Вам будет трудно найти более спокойное местечко во всем Киберсайде, если вы хотите знать мое мнение. Смотритель ведет их в тихий тупик, расположенный прямо за школой, и останавливается в тупике. Матильда понимает, что у каждого дома есть имя на почтовом ящике, за исключением двух немаркированных, расположенных рядом друг с другом. «Послушайте, я буду с вами откровенен. Хэнк знает, почему ты здесь, Джеймс, и он не хочет, чтобы до этого дошло. Из-за вашей дружбы он попросил меня об особом одолжении. Судя по ключевым словам, которые вы оба использовали в лесу, мы думаем, что вы хорошо дополните наше общество. Наверное, спрошу. Не хотите ли вы остаться здесь с нами?» Матильда закрывает глаза и и энергично трясет головой, как будто пытается вытряхнуть что-то из уха. Что-то мешает ей правильно слышать. «Остаться здесь?» Она открывает глаза и видит, что находится в том же идиллическом районе. «Послушайте, вы двое не думаете, что уже достаточно сделали? Я имею в виду, это больше, чем мог кто-либо еще». «Черт возьми, свержение Ниболяндии было само по себе подвигом, не так ли?» «Вы двое заслуживаете немного отдыха, и у нас есть все, чего вы можете пожелать». Матильда до сих пор не верила своим ушам. Она уже была готова ответить, но вдруг поняла, что за всю прогулку не слышала ни единого слова из уст Джеймса. Когда она поворачивается к нему, выражение лица молчана отрезвляет ее, как удар. Джеймс с тоской смотрит в окна дома без имени. Изнутри доносится смех мальчика, и возбужденное тявканье маленькой собачки. Матильда мельком замечает женщину, идущую мимо кухонного окна. «Сколько блужданий, Джеймс! Разве ты уже не заслужил немного счастья? Шагните в эту дверь, и жизнь станет такой же, как раньше. Вы были бы так счастливы здесь, и этому городу наверняка пригодились бы твои инженерные навыки». Матильда видит то, что всего несколько мгновений назад казалось ей невозможным. Глаза Джеймса наполняются слезами, которые текут по его лицу. Это зрелище потрясло ведьму до глубины души. Может быть, Джеймс борется с теми же мыслями, которые были у нее, когда они вошли в Небыляндию. Словно почувствовав ее мысли, старик обращает внимание на ведьму. — А ты, Матильда, мы оба знаем, что это не твое настоящее имя. Вся эта заваруха началась с того, что ты хотела вернуть свои воспоминания. но теперь стала убийцей Донована. Это действительно то, чего ты хочешь. Мы можем восстановить твою жизнь. Потребуется предоставить доступ, конечно. А вы этим уже отчасти занялись. Он показывает на другой неприглядный дом. Может быть, здесь не так роскошно, как твоя жизнь в реальном мире, но это не должно иметь значения, если ты будешь жить с родителями. С этими словами в доме зажигается свет, и в окне верхнего этажа Появляются силуэты мужчины и женщины. Матильда хмурится. «Нет, это чушь собачья. Все это, все, о чем ты говоришь, его семья, мое прошлое. Это все просто иллюзия. Ничто из этого нереально». Она поворачивается к Джеймсу, но видит его совершенно растерянным. Смотритель не ожидал услышать обвинение во лжи. «Конечно, это иллюзия. Я никогда не говорил, что это так. Но если это то, чего вы хотите, какое это имеет значение? Если вы предпочитаете иллюзию реальности, разве это не делает ее более реальной? Как я уже сказал, вы оба это заслужили. Старик пожимает худыми плечами. Мне кажется, что это хорошая сделка. Но, как я уже сказал, выбор за вами. Я надеюсь, что вы согласитесь. Вы оба кажетесь парой разумных молодых людей. А это нечастое явление в наши дни. В ярком солнечном свете пара белок перебегает им дорогу. Просто еще одна минута. Идеальная деталь, которая способствует приятной, спокойной, приторно-сладкой атмосфере. Наконец Джеймс начинает говорить. Все еще глядя на дом, он тихо констатирует. Сделка предполагает определенные условия. Смотритель достает из кармана трубку, и начинают перебирать в ней табак. Разумеется, существует соглашение о постоянном найме жилья. Все довольно стандартно, но есть несколько пунктов, которые вам нужно знать. Никакого масштабирования — это правило номер один. Вы не можете идти дальше вверх по шпилю. Но это также означает, что вы не можете и вернуться вниз. Матильда даже не пытается скрыть гнев в своем голосе. «Так вот оно что! Вот как Хэнк устраняет конкурентов!» «Мне кажется, что это взятка!» Пристально глядя на свою трубку, смотритель не поднимает глаз. «Ну, дорогая, только потому, что это взятка, не значит, что она нещедрая». Он раскуривает трубку, удовлетворенно попыхивая ею. «Я бы сказал, что это довольно щедрое предложение достойной жизни для тебя. Если только вы не предпочтете трудности, которые вы двое продолжаете испытывать. Спать на земле, прикрывать друг другу спину, бесить людей направо и налево, не говоря уже о трупах, которые вы оставляете повсюду за собой. Матильда подходит ближе к Джеймсу. Она чувствует запах вкусного ужина, который подают в соседнем доме. Изнутри доносится голос мальчика. «А когда папа вернется?» Выражение лица Джеймса почти заставляет ее передумать. Матильда медленно подходит к нему и берет за руку. Пораженный, избитый с толку, Джеймс оглядывается по сторонам, смотрит на старика с трубкой и, наконец, на Матильду. Она отчаянно всматривается в его лицо, пытаясь понять, о чем он думает. Через несколько секунд Джеймс отпускает ее руку, роется в кармане и достает сигарету. Смотритель спрашивает «Ну так что?» Джеймс поворачивается к нему лицом. «Нельзя отрицать, что Хэнк сделал нам щедрое предложение». Смотритель делает еще одну умиротворенную затяжку и кивает. «Но я не думаю, что мы можем согласиться», — продолжает молчун. Старик, кажется, промахивается трубкой мимо рта. Со второй попытки все-таки попадает. «Могу я спросить, почему?» Матильда замечает, что правая рука Джеймса снова дергается. «Не то чтобы я этого не хотел!» Смотритель поднимает бровь. «Ну так что же?» Джеймс продолжает. «Ты все время говоришь, что это то, чего мы заслуживаем. То, что мы заработали». Заливистый смех заставляет его снова взглянуть на дом. «Но ты ошибаешься. Я этого не заслуживаю, того, что внутри». «Только не после того...» Он делает паузу, и Матильда почти видит, как у него в горле встает комок. «Может быть, мне это понравится. Но каждый день...» Будет напоминанием, что на самом деле их нет. Снова воцаряется тишина, и Матильда не знает, что ей делать. Старик обещал в ы в е с т и их отсюда, но он, кажется, не собирается сдвинуться ни на дюйм. Ведьма борется с желанием дотянуться до одного из своих клинков. Наконец, смотритель усмехается и чистит трубку. «Так если ты не останешься, почему ты еще здесь? Не знаю, как у вас». но у меня больше нет времени просто болтать. Вам двоим многое предстоит сделать». Матильда первая обращает внимание на то, как дома превращаются в ворота, похожие на те, что они видели возле небольшой будки смотрителя. Матильда кивает старику, хватает Джеймса за руку и ведет его за собой. Он молчит до самых ворот. Инстинкт ведьмы велит ей не оглядываться назад, и рациональный страх свидетельствует о том, что даже одна мысль о возможности задержаться заставит их остаться там навсегда. Она проталкивается вперед, все еще сжимая руку Джеймса, но, вопреки здравому смыслу, все-таки оглядывается на него всего на минутку. Ворота начинают закрываться, и она видит, как смотритель возвращается в свою будку. С такого расстояния трудно что-либо разглядеть отчетливо, но это выглядит так, словно ноги человека превращаются в копыта, как будто у него вырос... Ранее невидимый хвост, как у древнегреческого фавна. Матильда моргает и пытается сосредоточиться, но ворота захлопываются за ними. Тревожный опыт в нишевых садах продолжает терзать ум Джеймса. Его пребывание там уже кажется туманным и бессвязным даже по меркам его воспоминаний, как будто он пересказывает сон, который не может полностью вспомнить и которым не совсем доволен. И все же это то, что он видел собственными глазами. То, что он слышал. Все это казалось таким реальным. Он почти мог протянуть руку и снова коснуться своей семьи. «Нет», — напоминает он себе, — «они уже ушли из-за тебя». К тому времени, как они с ведьмой добираются до следующего участка шпиля, На гору опускается вечер. В надвигающейся темноте он может видеть замок Хэнка, возвышающийся над ними. Еще один привет из его прошлого. Замок расположен высоко на вершине горы с видом на зеленые луга. Прямо вокруг королевского поместья раскинулись большие зеленые поля и крошечные группы деревень. Все, кажется, были украшены как на праздник и, скорее всего, соперничали за королевское внимание Хэнка. Матильда указывает на павильон рядом с ними. «Похоже, тут устроили что-то вроде праздника». Они натыкаются на большой знак, который провозглашает карнавал. Улицы заполнены людьми в масках и костюмах. Даже издалека заметно, что в городе проходит грандиозный маскарад. Матильда осматривает свои клинки, вложенные в ножны, пришитые к подкладке ее одежды. «Я думаю, мы сорвем вечеринку». Джеймс проверяет свой пистолет, затем убирает его в кобуру. «Я думаю, это способ Ханка поприветствовать нас. Это определенный его стиль. Оставайся на чеку. Хотя мы еще даже не добрались до замка». Они осторожно входят в саму деревню и пробираются сквозь собирающуюся толпу, по мере возможности придерживаясь направления к зловещему дворцу, возвышающемуся над ними. Джеймс внимательно изучает каждого жителя города настороженным взглядом. Чем больше он наблюдает, тем больше очевидной становится картина. «Интересно», — бормочет он. «Что интересно?» — говорит Матильда, точно так же оглядывая нарядную толпу. «Это странно. Кажется, что все они сформированы в группы, состоящие из одинаковых артистов». Он кивает в сторону толпы клоунов, разодетых в пестрые и тесные шутовские штаны перед разнивающих прохожих. Они резвились толпой, но не поощряли, когда один из них чем-то выделялся. На их лицах появлялось недовольное выражение, когда один из них хотел превзойти остальных. Один из клоунов встретился взглядом с Джеймсом и тут же широко улыбнулся. Весело подмигнув молчуну, мужчина начал лихорадочно жонглировать пятью апельсинами. Матильда застонала от отвращения. я т ф у как противно!» Джеймс просмотрел остальные группы недалеко от них. «Да». Ты можешь сказать это еще не раз. Для артистов они, кажется, не очень весело проводят время. Они проходят мимо группы девушек в лоскутных платьях с ярко-красными румянами на щеках. Балансируя на цыпочках, те раздают прохожим листовки. Когда одна из девушек подскальзывается и падает на землю, остальные в ее группе сразу же прекращают свою работу. Они мгновенно обступают ее, повернувшись спиной к толпе. Джеймс и Матильда замечают какое-то движение. н о в е н и е спустя девушки возвращаются на свои места, за исключением той, что упала. Матильда тихо и спуганно вскрикивает. «Ну все, это официально самое страшное место. Давай выберемся отсюда поскорее!» Джеймс проталкивается вперед сквозь толпу. «Согласен». Вскоре они находят центральную площадь, заполненную зазывалами, киосками и азартными играми. «Срань господня!» Матильда указывает на пит босса, его охранников, когда они хватают игрока, предположительно обвиняемого в мошенничестве, и бесцеремонно тащат его за одну из палаток. Слышны звуки короткой жестокой драки. Красные брызги пятнают холст. Все тело Матильды напрягается, как у змеи, готовые к броску. «Что, черт возьми, не так с этим местом?» — шипит она, придвигаясь ближе к Джеймсу. Джеймс ведет их мимо другой группы исполнителей, удостоверяясь, что ведьма все еще рядом с ним. «Это что-то вроде площадки для соревнований. Все соперничают за первое место, в надежде быть замеченными Хэнком». Он наблюдает, как команда охранников возвращается из-за полога палатки, вытирая кровь со своих клинков. Матильда пристально следит за ними, ее рука тянется к своему арсеналу из стали в ножнах, но Джеймс удерживает ее. «Мы здесь не для этого». Матильда отступает, стараясь сдержать свой гнев, и следя глазами за продвижением убийц через площадь. «Это место — отстой! Эти люди — отстой! Хэнк — полный отстой!» Джеймс обнаруживает, что его мышцы напрягаются, когда начинает говорить. Судя по выражению лица Матильды, ей явно все равно, слышит он или нет. «Тоже нельзя сказать об остальных в центре города». Толпа прекратила все выступления, одновременно уставившись на молчуна с ведьмой. Шумное собрание было теперь совершенно безмолвно. Толпа расступилась, уступая место человеку с золотым скипетром в богато украшенных пурпурных одеждах. За ним следует средневековый кортеж. Лидер насмешливо хлопает в ладоши, делая шаг вперед и бросая недовольные взгляды на Джеймса и Матильду. «Так, так, так!» Посмотрите на этих двоих. Проделать весь путь до вершины менее чем за день. Очень современно. Это же нонсенс для платформы, скажу я вам. Матильда фыркает и смеется с издевкой. Это и есть Хэнк? Она слегка обернулась и недоверчиво смотрит на Джеймса. Джеймс переступает с ноги на ногу. Его рука уже готова потянуться к кобуре. Нет, ради всего святого, нет, я понятия не имею, кто этот идиот. Оскорбленный герой выпячивает грудь. «Меня не удивляет, что два человека, которые так быстро поднялись наверх, не знают достаточно, чтобы почтить память тех, кто был до них. Я б и л Великолепный! Будет лучше, если ты научишься уважать это имя!» Матильда и Джеймс обмениваются безразличными взглядами. Ведьма уже обнажила один из своих клинков. Он мерцает в ее твердой, как скала, руке. «А почему именно мы должны это делать?» Билл снова выпячивает грудь и делает знак собравшейся толпе зевак. «Я один из герцогов х а н к а и трижды получал королевское знамя признания!» Билл тянет за ярко-красный пояс, который украшает его и без того пеструю одежду. «Все эти знаки отличия были даны мне самим королем, чтобы отметить мое превосходство!» Билл смотрит мимо Матильды и Джеймса, обращаясь ко всей толпе, набирая полные легкие воздуха, чтобы как следует крикнуть. «Пусть это будет знаком для всех продуктов шпиля! Своими собственными делами вы можете возвысить себя! Путь труден, но не без наград!» Матильда незаметно убирает руку с рукоятки ножа. «Это правда!» Опустив свой пояс, Билл снова обращает внимание на молчана и ведьму. Он понижает голос так, чтобы его не услышала толпа. «Да, я правая рука короля. Итак, вы двое хотите остановиться и узнать свое место?» Матильда подходит к б и л у и указывает на его пояс. «Мне кажется, что если все так сосредоточены на этих дерьмовых отличиях, никто не занят попытками свергнуть твоего драгоценного короля». Лицо Билла краснеет от негодования. «Что, черт возьми, ты можешь знать об этом, девочка?» ты даже не прожила здесь ни одного дня! Когда-нибудь я стану преемником Хэнка и позволю тебе пройти только через мой труп!» Билл Великолепный обнажает нарочито богато украшенный меч, и его стражники выходят вперед. Размахивая оружием, от булав до шипастых дубинок и арбалетов, они выстраиваются в шеренги, преграждая путь к замку. Джеймс делает несколько шагов назад. Это не должно было закончиться вот так, но что-то промелькнуло мимо Джеймса, прежде чем он закончил. В мгновение ока Матильда вонзила свои клинки в ближайшего стражника с булавой. Он умер прежде, чем на его лице появилось удивление. С рычанием ведьма бросилась на следующего, который неуклюже парировал удар дубинкой, но едва ли тот, уже на грани жизни и смерти, смог бы еще когда-нибудь ею воспользоваться. Отпрянув в ужасе, б и л великолепный, поспешно отступил назад, прячась за своими меченосцами. В эти первые несколько секунд бойни единственным звуком был звук борьбы между Матильдой и охранниками Билла. Толпа застыла в о ш е л о м л е н н о м молчании. Они в ужасе смотрели, как Матильда прорубает себе путь сквозь ближайших охранников, не встречая сопротивления. Никто не произносил ни слова. Джеймс закричал, но Матильда продолжила свою атаку. Люди в толпе с удивлением таращились друг на друга, наблюдая, как безжалостно Матильда нападает на охранников б и л а А потом один-единственный голос выплел а то, о чем думали все. «Если она убьет б и л а х а н к у понадобится новый герцог». Потребовалось несколько секунд, чтобы переварить это высказывание, но и спички хватает, чтобы поджечь бочку с порохом. Жонглер с ножами посмотрел на клоуна рядом с ним и бесцеремонно вонзил свои клинки в грудь артиста. Еще несколько секунд тишины п р о х о д я т когда все понимают, что произошло. Внезапно Мим выхватывает копье у второго упавшего стражника и бросает его в танцора, чуть-чуть промахнувшись. Остальная часть площади, как по команде, взрывается. Каждый костюмированный гуляка вдруг видит дичайшую возможность взлететь вверх по шпилю. Подняться в рейтингах, поймав удачу, потешить свои амбиции, пролив чужую кровь. Художник с пикой в руках бросается на Джеймса. Через какие-то доли секунды молчун стреляет ему в голову. Голова отрывается, выплескивая мозг и данные в бурлящую массу тел позади неудачника. Джеймс врезается в толпу, следуя за Матильдой. Ведьма продвигается вперед, убивая рядеющие ряды придворных б и л а разрезая несчастных на куски в царящем хаосе. Какая-то женщина подскакивает к ней с крюком мясника, и Матильда вонзает нож в ее грудь. Отражая неуклюжий удар меча слева от себя, она выдергивает ноги из-под рыцаря в импровизированных доспехах, который с грохотом падает на землю, теряя шлем. Матильда набрасывается на него и перерезает горло. По мере того, как рукопашная схватка обостряется, Джеймсу все труднее отслеживать положение Матильды. Он ныряет, и прорывается сквозь бойню, избегая нападающих, когда ему это удается, и убивая, когда не может пробиться вперед. Цирковой клоун с молотком в руках разбивает голову игроку. Одна из танцовщиц прыгает на спину охраннику, снова и снова вонзая булавки ему в шею, и его кровь заливает дерущуюся толпу. Джеймс кружится с краю этого месива и оказывается лицом к лицу с жонглером, которого встречал ранее. Тот уже обменял свои пять спелых апельсинов на кровавую булаву. Увидев молчуна, он с рыком бросается на него. Джеймс всаживает три пули в грудь мужчины, перешагивает через тело и лихорадочно ищет среди свалки Матильду. Он замечает, как в и д и м о пробирается вверх по ближайшей лестнице, глядя вниз на уменьшающуюся свиту Билла. Джеймс проходит мимо танцора с колокольчиком на голове, душащего диджея шнурами его же наушников. Почувствовав движение слева и инстинктивно пригнувшись, Джеймс чувствует, как метательный топор свистит в воздухе прямо над его головой. Даже с его уровнем подготовки и опытом отслеживание такого количества боевых действий — это перегрузка, которая может закончиться трагически. Наконец Джеймс замечает, как Матильда прорывается сквозь последних охранников б е л л а Великолепного. Выругавшись, Молчун засовывает пистолет в кобуру и вытаскивает лучшее для инженера оружие — CQB-SMG — из своего цифрового инвентаря. Держа лестницу в поле зрения, Молчун, крадучись, продвигается вперед, прорезая толпу короткими контролируемыми взрывами. Он взрывает человека, одетого как шахматная пешка, и игрока, машущего импровизированным цепом. В то время как звук оружия извещает о его присутствии, неконтролируемая сила оружия расчищает ему путь сквозь толпу. Дойдя до лестницы, Молчун останавливается, выбрасывает опустевший магазин, вставляет новый и мчится вверх по лестнице через две ступеньки. Наверху Джеймс находит следы побоища ведьмы. Он успел сделать всего пару шагов, когда рука клоуна схватила его злодыжку а и ударила ножом по коленям. Отскочив назад, Джеймс всадил следующую очередь в лицо нападавшего, оставив после только кровь и изодранный в клочья дымящийся парик. Теперь, опасаясь худшего, Джеймс бросается за Матильдой, следуя по следу из крови и кишок. Подняв оружие, он заворачивает за угол и останавливается, как вкопанный. Матильда загнала в угол Билла Великолепного и единственного оставшегося члена его свиты — женщину в рваном розовом платье. «Защити своего герцога!» — кричит б и л подталкивая женщину к Матильде. Ведьма вонзает свой клинок в сердце женщины, мгновенно убивая ее. Она позволяет телу упасть и приближается, сосредоточившись на своей цели, не отвлекаясь на все остальное. «Пожалуйста, нет! Послушайте, вы можете быть следующей в очереди. Я могу помочь вам с вашей популярностью!» б и л отшатывается назад, вытянув руки, но спотыкается и падает на спину. Джеймс кричит, но уже слишком поздно. Матильда бросается на Билла. «Ты думаешь, что управляешь этим местом, Хэнк? Ты думаешь, что можешь просто сидеть и смотреть, как люди делают это друг с другом?» Замешательство смешивается с ужасом на лице Билла. «Что? О чем ты говоришь? Я не...» Матильда вонзает нож ему в грудь и медленно вытаскивает лезвие. б и л отплевывается и хрипит. «Все эти дети, живущие в грязи, должны присоединиться к этому безумию?» Лезвие входит в тело, и ведьма снова вытаскивает его. «Ты думаешь, людям нравится вырезать что-нибудь о себе на деревьях?» Второй клинок присоединяется к первому, помогая довершить начатый ритуал. «Ты думаешь, это смешно? Смотреть, как люди убивают себя, чтобы добраться до вершины?» «В чем дело, Хэнк? Почему ты не смеешься? Это же должно быть весело!» Оба лезвия выдернуты, Оба лезвия воткнуты. «Ты думаешь, что можешь просто откупиться от нас своим маленьким волшебным жилищным проектом? Ты хочешь забрать его у меня?» По щекам Матильды текут слезы. Она оставляет ножи внутри и начинает колотить б и л а по лицу. «Удар! Люди, не продукты! Удар! Удар! Люди, не игрушки! Удар!» К тому времени, когда Джеймс добирается до Матильды, лицо Билла становится неузнаваемым месивом. тело всё ещё дёргается. Клинки ведьмы, погружённые по самую рукоять, торчат из смертельных колотых ран. Матильда в изнеможении клотит кулаками в грудь мертвеца, ещё больше обливаясь кровью. Молчун не знает, что сказать. Он не замечал растущего гнева и отчаяния до этого момента. Вот то, что он должен был знать о её ненависти к этому месту. Всё, что оно олицетворяло, теперь лежала у его ног, избитая, изуродованная, кровоточащая. Все, что он мог сделать, положить руку на плечо девушки, когда та упала без сил, совершенно разбитая и убитая горем. А в замке, на вершине шпиля, король готовился к приходу долгожданных гостей.